Глава 52. Семейный круг. Три момента запомнились Кате надолго из этой длинной безумной ночи. Первое. Майор Лиля Белоручка попыталась сразу минимизировать риск для клуба Шарада и его чудных завсегдатаев. Никого из московских полицейских на место не вызвали, а сами постарались убраться оттуда как можно скорее, пока в самом клубе не начался шум и гам. Стоянку быстро отработали эксперты. Сумку Марты Монро, Раисы Лопырёвой с портативным поисковиком-металлоискателем гильз они обнаружили возле Катиной машины. Саму машину осмотрели и тут же отогнали в прибрежное ВД. Стрелянную гильзу нашли. Второе, что запомнила Катя, — это лицо Данилы, когда он увидел в полицейской машине Раису Лопырёву в нелепом обличии. «Да что тут происходит?» Его голос. «Да скажи же мне, Катя, скажи мне, что здесь произошло!» «Скажи ему!» — велела Лиля Белоручка. «Твоя тетка в меня стреляла, хотела убить Катя. Она еле могла говорить. Не от страха, нет, даже не от пережитого шока. От холода. Она ведь была полураздета в джинсах, в топе с голыми плечами, на ноябрьском ветру. Данила содрал с плеч куртку и ринулся к ней. Полицейские его удержали. Я только куртку ей. Она же вся окоченела. Он укутал ее, хотел прижать к себе, но... — Тварь! Сними его куртку! Не смей лапать эту потаскуху! Все равно убью! Я тебе клялась, я убью всех твоих, всех, всех! Ты мой! И только мой, навечно, навсегда. Вопль Лопыревы. И третье, что так запомнилось, и поразило Катю в ту ночь, ход, что предприняла Лилия Белоручка. Ход, который обычно избегают профессиональные исследователи, расследуя банальные дела. Но обожают дешевые детективы, все это занятное, пестрая, приключенческая книжная дребедень. Лилия Белоручка, как и в случае со снимками из телефона, решила снова использовать семейный фактор. Она не поехала со всей командой и задержанными в прибрежную УВД, как сначала думала Катя. Нет, в эту ночь они все отправились в дом на реке, туда, в родовое гнездо. Лилия послала двух оперативников в первую городскую больницу, чтобы привезти домой и Женю, в прибрежном. Да, дом в прибрежном не спал. Они постучали в ворота. Им открыла испуганная горничная Филиппинка. И Петр Алексеевич черген облаченный в пижаму, выехал в своем инвалидном кресле в холл. Из Первой Градской привезли не только Женю. Ее муж Геннадий, с перебинтованными руками, бледный как полотно, едва на ногах еще стоящий, жену не бросил. Они приехали вместе. Их лица всей этой семьи, которую Катя когда-то знала, потом забыла, а теперь вот узнала вновь. Их лица, когда они собирались все вместе в гостиной под надзором полиции. Когда Лиля вытолкнула на середину комнаты это нелепое существо, с потеками грима на лице, в обмоченных чулках, с накладками силикона на бедрах, на заду и на груди, так изменяющих фигуру. Рису полну Лопыреву было страшно смотреть. Но они смотрели, и, боже мой, как менялись их лица. Кате хотелось забиться куда-то в уголок, закрыть глаза, заткнуть уши, чтобы не слышать и не видеть. Но все только начиналось, как и в детективах о приключениях Пуаро, когда все фигуранты, собраны в одном месте, истина вот-вот явит себя. «Да что же это такое? Я не понимаю!» Голос Петра Алексеевича жалкий, такой жалкий. «Только что у клуба «Шарада» на Ленинградском проспекте ваша жена Раиса Лопырева, загримированная и переодетая вот в это и это... Лиля Белоручка швырнула на пол блондинистый парик и розовый нелепый жакет, стреляла в Екатерину Петровскую. Она указала на Катю. Мы задержали вашу супругу с поличным. Вот пистолет ТТ с глушителем. Вот принадлежащая сумка с портативным металлоискателем для сбора гильз. Там ее отпечатки пальцев. Экспертиза это установит, и у нас есть фото. А до этого Раиса Лопырева совершила... «Покушение на убийство на нее же!» Лиля кивнула в сторону Кати. «У горожана, на Фронзенской набережной, где мы нашли стрелянную гильзу от этого пистолета. Экспертиза это, опять же, подтвердит». А еще раньше. Раиса Лопырева убила из этого же пистолета на стоянке возле клуба «Шарада» Василия Саянова. У дома на Ленинском проспекте Анну Левченко и шофера Фархада Велиханова тут, неподалеку от вашего дома, трех человек, которые имели интимную связь с ее племянником и любовником, Данилой Кочергиным. «Тетя!» Голос Данилы хриплый. Так ворон каркает, так раненый хрипит. «Я говорила тебе, я убью их всех, всех, с кем ты путаешься, я клялась тебе». Ты мой и только мой. Ты не верил, ты смеялся. Так вот, я доказала тебе. Я доказала, как сильно я люблю тебя. И никто у меня тебя не отнимет. И делить тебя я не стану ни с кем. Я их всех уничтожила, слышишь? Ты мой навсегда. И никто тебя у меня не заберет. Лупырева. Она не отрицала, не скрывала. В бешеной истерике она кричала это Даниле прямо в лицо. — они все слушали ее. Семья, муж, полицейские, Катя. — Она — ваша любовница. Лилия Белоручка не спрашивала это у Данилы, она констатировала факт. — Я спал с ней. Я просто спал с ней. — Ты... Петр Алексеевич в инвалидном кресле сжал худые кулаки. «Ты — мой сын! Я спал с ней. Она сама этого хотела. Она...» «Я люблю тебя. Я так люблю тебя!» Из глаз Раисы Лопыревой неожиданно полились слезы. Лицо превратилось в грязную маску. «Вся жизнь моя в тебе. Я люблю тебя. Я на все пойду. Пошла ради тебя!» ради того, чтобы не делить тебя ни с кем, а владеть тобой. Но я не твоя вещь, я не твой. — Ты мой! — Лопырева топнула ногой. — Ты мой! Слышите вы все? Он мой! И ты слышишь меня? Она обернулась к Кате. — Ты, оставшийся в живых! Тебе просто повезло. — Мечтай, что он останется с тобой, не надейся. На день, на два, на неделю... А потом появится новая потаскуха или новый потаскун. Он так устроен. О, я знаю его как никто. Он же наша кровь. Он сын моей сестры. Кстати, о вашей сестре... Оборвала ее Лиля Белоручка, внимательно слушавшая и фиксировавшая все эти вопли, фактическое признание в убийствах на диктофон. Кстати, о вашей сестре, о вашей жене... Она глянула в сторону Петра Алексеевича. «О вашей матери?» Она обернулась к Даниле и Жене. «Мы должны прояснить с вами и этот вопрос тоже». Они все молчали, не реагировали. «В салоне вашего Мерседеса, Петр Алексеевич, была найдена гильза. Мы с вами об этом уже беседовали, а вы пытались рассказать мне... В общем, вы выдвинули свою версию покушения на вас». Лилия кивнула оперативнику, и тот показал пистолет этой, изъятый у Лопыревой. «Вот пистолет, из которого Раиса Пална стреляла сегодня на наших глазах, из которого она убила трех человек. Гильзы совпали. Тот выстрел на набережной, когда вы, Петр Алексеевич, возвращались из театра, был сделан тоже вот из этого пистолета. Я обращаюсь к вам в присутствии вашего сына и вашей дочери, потерявших мать. «Да». Она погибла в результате аварии, не от выстрела. А вы стали калекой в результате той аварии. Вам уголовное преследование не грозит, но ваша жена Раиса Лопырева — убийца, на ее руках кровь троих, и она ответит за это по закону. И я обращаюсь к вам. Скажите правду. Вот сейчас скажите правду, даже не нам, полиции, — Нам уже, собственно, многое ясно о своим детям, глядя им в глаза. — Что я должен сказать? — спросил Петр Алексеевич. — Расскажите правду о том, что произошло в тот вечер, когда ваша жена умерла. — Папа! — воскликнула молчавшая до Женя. — Папа, пожалуйста! — Отец! — крикнул Данила. — Ты вообще молчи! — «Ты, мой сын, посмел всю эту грязь!» «Отец, скажи нам правду!» «Папа!» Женя протянула руки, умоляюще. «Папа! Мы хотим знать! Мы должны это узнать после всего, что узнали сейчас!» «Раиса Лопырева — убийца, а вы — калека! Вам ничего не будет, что бы вы не совершили в прошлом», — сказала Лиля. «Но ведь тяжко жить с этим, правда?» Тяжелое бремя. Облегчите душу Петр Алексеевич. Кочергин молчал. Я помогу, если вам так трудно говорить самому. Лиля подошла к инвалидному креслу. Наводящие вопросы они порой нужны. В салоне Мерседесов тот вечер этот пистолет был у вас в руках? Нет. Петр Алексеевич покачал седой головой. — Это в вас стреляли? — Нет. — Пистолет был в руках Раисы Палны? — Да. Петр Алексеевич опустил голову низко, пряча глаза. — А в кого она выстрелила там, на светофоре, где вы остановились? — В Марину, в мою жену в свою сестру. — Ах ты, старый подонок! — заорала Раиса на Лопырева. Слезы в ее глазах мгновенно высохли, уступив место снова бешеной ярости. — Ах ты, старая мразь! Предатель! А не ты ли сам этого хотел? Не ты ли мечтал избавиться от своей мессолины, наставлявшей тебе рога с первым встречным? Не ты ли плакал, жаловался мне, что больше не можешь так жить, не можешь терпеть этот разврат, эту грязь, что она тянула в твой дом, позоре тебя? Я любил ее, я так любил ее, мою жену. Она не ставила меня ни в грош, она изменяла мне. Петр Алексеевич закрыл глаза руками. Она дома не ночевала, у нее была куча любовников, а ты кипятком ссал из-за этого, — вопила Раиса Павловна, и жаловался мне, и просил помочь что-то сделать. Ведь это ты купил этот чертов пистолет. Где бы я, слабая женщина, приобрела оружие, это ты купил этот пистолет. И попросил... На коленях умолял меня помочь избавиться от развратницы. Это ты разработал тот план с остановкой на светофоре. А я... Я тогда промахнулась, понял ты? Я тогда промахнулась, и на мне нет ее крови. Ее кровь, ее смерть на тебе. И ты казнил меня за это все годы нашего брака, бил меня». Ты бил меня именно за это. За то, что я промахнулась и не убила. А ты убил ее, Марину. Я не убивал. Все, эта авария так вышла. Как вышло, Петр Алексеевич? спросила Лиля. Поведайте нам, как все было на самом деле. Я не могу. Папа, ты должен? воскликнула Женя. Ты должен нам сказать. Я не могу. Это так больно. Все эти годы я... Я так любил вашу мать. Я просто был не в себе тогда, безумен. Я считал, пусть она лучше умрет, чем изменяет мне. Мама умерла. Погибла в аварии. Женя вся дрожала. Папа, как все было? Ты рассказывал столько раз, и все это ложь? Скажи нам правду. Мы должны знать. Я был не в себе тогда. Петр Алексеевич говорил тихо. Мы хотели развестись мирно. Но надо было бизнес делить, имущество, этот дом, а я и так много потерял. Остались бы Крохи и мне, и ей. И мы решили жить вместе. Но, господи, она никак не могла удержаться. У нее постоянно были новые любовники — А я должен был мириться с этим. Она мне лгала, она постоянно лгала мне. И я да, я жаловался тебе. Он глянул на Раису Лупуреву. А ты никогда не любила Марину. Ты завидовала ей, ее красоте, уму, ее успехам, ее любовникам. Ты завидовала, что она вышла замуж, а ты так и осталась старой девой. Я вышла замуж за тебя! крикнула Раиса Пална. «Да. Ты вышла за меня», — Петр Алексеевич кивнул. «А с вашей матерью я не мог больше терпеть эту ложь. И развод был невозможный, да и сама мысль, что она... что она будет с другим строить свою жизнь без меня, без вас, детей... Я думал тогда, пусть она лучше умрет. Так легче. Быть вдовцом легче чем рогатым или брошенным мужем. Я жаловал Рае, я просил ее помочь, и она... Она согласилась из ненависти к сестре. Возможно, из любви ко мне, если она меня тогда любила. Лопырева молчала. Я купил этот пистолет, достал, где это уже сейчас неважно... Я придумал план — остановка на светофоре и выстрел. Один в нее и один в меня, куда-нибудь в плечо. — Вы остановились на светофоре и опустили стекло в машине? — спросила Лиля. — Да. Рая ведь не бог весь, какой снайпер. Она должна была подойти к машине и выстрелить в упор в мою жену и в меня. Но она промахнулась. Марина увидела ее, закричала и... Она схватилась за руль в панике, крутанула и сильно толкнула меня, а я от неожиданности нажал на педаль газа, и мы на полной скорости врезались в опору моста. Жена погибла на месте, а я повредил себе позвоночник. «Вы толкнули Раису полно на путь убийств», — сказала Лиля. «Вы вложили пистолет ей в руки. Взгляните, что вы сделали с ней» в кого она превратилась после тех событий. Петр Алексеевич глянул на Лопыреву. Она смотрела на него, муж и жена. Данила оттолкнул оперативника и шагнул к ней. — Что ударить хочешь? — спросила она. — Ну бей, бей, как твой отец. Он постоянно меня бил в спальне, мстил мне за то, что не я убила твою мать, свою сестру. Это сделал он. А я... Я вышла за него замуж за калеку. Я выходила его. Я помогала ему и вам жить, содержать этот дом. Я... — Ну что ты смотришь на меня, мой царевич? Ну ударь меня, бей! Данила, огромный, сильный, спрятал кулаки за спину. — Время поговорить о духовности, Рейса Павловна, о здоровой нормальной семье, — произнесла Лиля. — Вы можете не обвиняете. Вы за свое должны ответить, за три человеческих жизни. — У меня будут такие адвокаты, которые вам и не снились, — ответила Лопырева. — Вы не знаете мои связи. Я так не сдамся. Мы сняли вас на камеру у клуба, когда вы специально били по машине, чтобы вызвать Екатерину на улицу. Ловкий ход. А что, если бы она вышла не одна? А с вашим любовником, с Данилой, вы и тогда бы стреляли? Мы сняли вас на камеру с пистолетом в руках в момент выстрела и борьбы. Я вам задницу дважды прострелила, она фальшивая оказалась. Фальшивая, как и вы вся». Когда вам стукнет столько лет, сколько мне, — Раиса Лопырёва оскалила зубы, — вы, да что вы знаете, соплячки обо всем этом, когда вам стукнет столько, сколько мне сейчас, и вдруг найдется такой вот, как он, с такими вот глазами, с такими вот мускулами, с такой вот бешеной силой. — Нистовый горячий, который всю ночь с вас не слезет. Интересно, что скажете вы тогда, если полюбите всем своим сердцем? — Если полюбите всем сердцем, — переспросила Лиля, словно не веря ушам своим. — Да, да, сорок тысяч раз, да, — крикнула Лопырева, — если полюбите, как я его если сгорите полностью так, что ничего уже не важно, если не захотите его отдать никому-никому, если захотите владеть им безраздельно до самой смерти. — Вы убили троих, — сказала Лиля. — На тех доказательствах, что мы собрали и соберем, вас осудят. Вы никогда не выйдете на свободу.